Глава двадцать третья. «Я должен найти брата», — заявляет Мэтью. «Должен вернуть его домой». Все население огромного особняка, четыре человека, собралось на кухню. Эдгар отмывает с рук садовую грязь, Ханна нервно мнет полотенце, раскрасневшийся Мэтью мерит шагами помещение. Оливия же гадает, не совершила ли чудовищную ошибку. В Мэриленде она поняла, что такое жизнь. Как-то она начинается, как заканчивается. Об этом всегда говорили, словно о улице с односторонним движением. Ты рождаешься, потом умираешь. Но даже тогда Оливия знала, не всё так просто. Из-за гулей, конечно. Они явно когда-то были живыми, затем умерли, а теперь стали кем-то ещё. И, по правде говоря, насчёт ребёнка в фонтане, Оливия не уверена. Она сомневается, что мальчик был мёртв, однако не видела своими глазами ни его вздымающейся и опадающей груди, ни лёгкого подрагивания тела только что уснувшего человека. Если это чары, Оливия надеется их развеять, надеется коснуться его руки и разбудить. И всё же прошло столько времени, целых два года, Ему должно быть 14. На фигура, свернувшаяся клубком на потрескавшемся дне фонтана, принадлежала ребёнку. А с другой стороны, за стеной, похоже, ничто не способно расти. Вероятно, так же и с людьми? "Да как же это возможно?" удивляется Ханна. Она пытается отвлечься, вознёшь супом, который никто не намеревается есть. Оливия уже поведала историю о своём путешествии за стену, по крайней мере, ту часть, что касалась мальчика. А Эдгар как мог постарался перевести жесты, всё сильнее хмурясь с каждым словом. Невыносимо признавать, но это наверняка ловушка, кашлянул, заявляет он. Будто это и так неочевидно. Конечно, ловушка. Украденное дитя брошено на виду как приманка, но у ловушек есть замки. Их можно взломать, их можно открыть. Ловушка становится ловушкой, только если даёшь себя поймать. Но теперь Оливия знает, что там ждёт. И когда она туда вернётся... «Сегодня же иду», — заявляет Мэтью. «Нет!» — одновременно восклицают Ханна, Эдгар и Оливия. Двое вслух, а одна резким взмахом руки. «Он мой брат!» — не отступает Мэтью. «Однажды я его бросил!» И не поступлю с ним так снова. Оливия вздыхает, а потом подходит к кузену и сильно его толкает. Маттео отшатнувшись, ударяется о столешницу, но похоже, ему не больно, скорее он потрясён. Однако цель достигнута. Видно, что кузен едва стоит на ногах. Румянец у него на щеках не здоровый, это признак болезни. От недосыпания кузен исхудал и осунулся. А Оливия побывала за стеной и сумела вернуться. Видела, что скрывается в тени, что живет во мраке». Она переводит взгляд на Эдгара и Ханну. Оливия не знает, как поведать им о гулях, о том, как те являются на ее зов. Она не рассказала, как под ее пальцами внезапно и бурно возрождается жизнь, и о том, что она дочь своего отца тоже не упомянула, что какая-то ее часть принадлежит тому миру за стеной. что если и есть кто-то, способный войти в царство мертвых и вернуться, это она. Матюш сжимает кулаки и умоляюще твердит. «Он мой брат!» Кивнув, Оливия берет кузена за перевязанную руку. «Знаю», — одним лишь взглядом и легким пожатием пальцев отвечает она. «Я его верну». До заката шесть часов. Слишком много и все же недостаточно. Ханна считает, что ей следует поесть. Эдгар думает, что она нуждается в отдыхе, а Матиу, что вылазка и лучше заняться ему. Оливия не в состоянии ни есть, ни отдыхать, ни в силах она и передать свою ношу. Ей остаётся лишь готовиться, и чем больше она узнает о доме, тем лучше. За последние несколько дней Оливия выучила схему расположения коридоров, но теперь смотрит по сторонам, на стены и полы и размышляет. «Мир, что ты видела за стеной, тень нашего мира». Она так и этак крутит в голове слова Мэтью, будто особняки на металлических кольцах. «Дома. Галланд и не-галланд. Один ветхий и разваливающийся, другой требует ремонта, но в остальном они одинаковые». Оливия возвращается в кабинет, кузен следует за ней по пятам. Подойдя к стене за столом, она пальцами обследует обои под полкой. Что ты делаешь? спрашивает Мэттиу, пока Оливия водит рукой по стене, стараясь отыскать шов. Ведь он был здесь, в том другом доме. И поэтому Пальцы нащупывают прорезь в оклеенной обоями стене. Оливия нажимает ладонью, и тайная дверь поддаётся, совсем чуть-чуть, а затем распахивается в узкий коридор. Если пойти по нему, окажешься на кухне. Матью таращится на неё так, будто она показала ему фокус. Откуда ты начинает он, но у Оливии нет времени объяснять, рисовать гуля, его руку на своих губах, поэтому она возвращается к модели миниатюрных домов в окружении металлических колец. Указывает сначала на один из них, потом на другой, проводя меж галантами незримую линию. Маттео прищуривается, и вдруг его взгляд светлеет. Как у нас, так и там, размышляет он. Аливей кивает, показывает рисунок, который сделала в саду. Рисунок галанта, и постукивает по нему карандашом, как бы говоря: "А есть ещё". Маттео озаряет догадка, лицо его проясняется. "Иди за мной. У каждого дома свои секреты". В Мэриленде не было скрытых ходов или фальшивых стен, но в одном коридоре имелась расшатанная половица. Наверху северной лестницы закоуток, где можно затаиться, с десятком уединённых и тёмных уголков. Секреты Галанта куда грандиознее. Оливия изучает их, впечатывая в память, словно прячет полевой цветок между страницами своего блокнота. Один проход она уже нашла. Неосвещённый туннель между кабинетом и кухней. Матио показывает второй. Он ведёт Аливию в бальный зал у высоких до пояса панелям, которыми обшиты стены. Ощупывает дерево и находит зазор. Здесь. Матио берёт Аливию за руку и проводит её пальцами по стене. На ощупь кажется, будто откололась щепка, но если нажать, деревянная панель отходит в сторону, а за ней тайник. Слишком маленький, поместится только ребёнок или худенькая девушка. Присев на корточки и прищурившись, Оливия заглядывает в темноту. Мэттью подносит лампу, и в её свете становятся видны приземистые каменные ступеньки. Лестница ведёт в погреб, объясняет Кузен. Погреб. Она видела его всего раз, на утро после приезда, когда Ханна выбралась оттуда с корозинных Олевия предпочла бы спуститься в сотню других мест, только не в каменный склеп под домом. И всё же, закрывая дверцу, заставляет себя отмерить взглядом расстояние до угла, запомнить отколотую щепку, чтобы в темноте наверняка подскакать ход. В погоне за тайными галлами участвуют не только юные приоры. Пока мать уведёт Олевию по дому, она замечает, как за ними наблюдают. Вот призрак в углу, ещё один на лестнице. Полусёртые лица знакомые по картинам из галереи. Члены семьи, о которой Аливия даже не догадывалась. Всё это Приоры, как и те гули за стеной, что так и не вернулись домой. Дальше они идут в музыкальный салон. Пальцы Аливии зудят. Вот бы просто сесть и поиграть, выучить ещё одну мелодию. Но у рояля Мэттю не задерживается. Он проходит мимо в правый угол. и нащупывает на стене стык, где сходятся две полосы обоев. «Здесь», — говорит кузен, прижимая к стене ладонь. На миг кажется, что сейчас Мэтьюс командует по тайной двери открыться, как повелевал садовыми вратами. Но на руке его не видно крови, приказов он не отдает, просто нажимает на панель, и та отворяется. Кузен приглашает Оливию следовать за ним. «Идем». Лестница крутая и узкая, почти как стремянка. Они поднимаются наверх и выходят в комнате Мэттью. Кузан присаживается на кровать перевести дух. Мой брат любил эту игру. Отыщи все секреты. Мэттью хорошо скрывает болезнь, но усталость, мрачившее его лицо и слабая дрожь рук всё же заметны. Он кивает на стену напротив, где висит гобелен с изображением сада. Оливия откидывает ткань А под ней дверь, не потайная, скрытая в обшивке, а самая обычная. Похоже, гобелен повесили, чтобы спрятать её от глаз. Сквозь щель не торчит маленький золотой ключ. Оливия бросает взгляд на матью. Можно? Тут кивает, и она отпирает дверь. Щелчок замка, и створка распахивается. Но не в ванную комнату или коридор, а в другую спальню. чуть меньшую по размеру, чем комната Мэтью. Ставни открыты, портьеры задёрнуты, предвечерний свет озаряет стол, сундук и кровать. На подушке восседает потрёпанный Мишка, у тумбочки пристроилась пара ботинок. Это спальня Томаса. Оливия так и видит. Вот Ханна приходит сюда каждое утро. Эдгар на ночь закрывает ставни. Они совершают все ритуалы, но комната выглядит заброшенной. Половицы слишком жёсткие, а пыль, хоть её и смахнули с поверхностей, висит в воздухе. Оливия возвращается к Мэттиу и запирает дверь, повернув в замке золотой ключик. Кузен вздыхает и поднимается с постели. Оливия идёт за ним к выходу, спускается по парадной лестнице и размышляет обо всех коридорах, комнатах и потайных дверях Галлента. Возможно, всё это не пригодится. Возможно, мальчик по-прежнему там, в пустой чаше фонтана, и Аливии никогда больше не придётся вступить в другой дом. Возможно, всё будет вот так просто, да только вряд ли. До заката 3 часа. Мэттью отдыхает, но Аливия напряжена, будто натянутая струна. Она выходит в сад, немного развеется. День тёплый. Оливия гуляет по дорожкам между клумб, скользя взглядом по зелени, золотистым и розовым цветам. И вдруг на окраине сада кое-что замечает. Ночью погибла одна из роз, будто на куст внезапно налетел холод. Стебель выглядит ломким, листья скрутились, головка поникла. Осколок зимы среди лета. Приблизившись, Оливия замечает серый сорняк, который душит розу, будто сжимает ей горло. Оливия вспоминает другой сад, оживший на ладони цветок, и пальцы у нее подрагивают. Здоровой рукой она касается розы бережно, будто та стеклянная, и об нее можно пораниться. Медленно берет увядший на ощупь сухой, как бумага, бутон в ладонь и ждет, когда кожа начнет покалывать в холод, и цветок оживет». Однако ничего не происходит. Нахмурившись, Аливия сжимает розу сильнее, стараясь вдохнуть в неё силы, но цветок лишь рассыпается у неё в руке, роняя лепестки на траву. Аливия смотрит на свои пальцы, кожу как тенью покрыло пыльью мёртвой розы. Какой бы силой она ни обладала за стеной, здесь у неё власти нет. 2 часа до заката. Её чемодан исчез из холла и вернулся к изножью кровати. Оливия снимает цветной наряд матери и натягивает собственную серую одежку, которая за стеной сольётся с окружающим миром. Затаив дыхание, Оливия застёгивает пуговицы, будто накладывает чары, и платье в силах снова превратить её в девочку из Мэриланса. Но это невозможно. Оливии никогда ею не была. В ванной комнате она изучает своё отражение. Угольно-черные волосы, серые глаза, бледную кожу. Она похожа на создание из-за стены. Оливия представляет, как кружится в бальной зале другого дома, озаренная серебристым светом. Щелчок тонких пальцев, и она превращается в прах. Но тут взгляд Оливии падает на мамин гребень с голубыми цветочками, что лежит у раковины. Она представляет, будто за спиной у неё стоит Грейс Приор и обнимает за плечи, шепчет на ухо, что всё будет хорошо, что дом это выбор, что дочь принадлежит этому миру настолько же, насколько миру за стеной. Взяв гребень, Оливия закрепляет его в волосах. За окном всё темнее. Внизу, в центре каменного фонтана, женщина тянет вперёд руку, и Оливия понимает, Это предупреждение. Держитесь подальше, гласит оно. Однако послание предназначено чужакам, а Оливия Приор Галланд её дом. До заката час, и каждая минута буквально тянется. Ожидание невыносимо. Хочется броситься обратно в тот мир, перемахнуть через стену. Но при свете дня стена не более чем видимость. Остаётся лишь ждать, ждать и надеяться, что она найдёт Томоса. Ждать и надеяться, что её саму не найдёт смерть. Ждать и надеяться, что всё получится. А дальше вопрос опутывает разум, будто сорняк. Пойти сказал, существо за стеной голодает и никогда не остановится. Но Кузен также упомянул, что монстр умирает и намерен его уморить. Переживут ли они предсмертные муки чудища, или оно издохнет только вместе с приорами? Если Оливия останется в Галанти, станут ли они с Мэттиу семьёй? Или ей придётся наблюдать, как тает кузен, и ждать, когда кошмары набросятся на неё? На порог падает тень. Там стоит Мэттиу и ждёт. Он бросает взгляд в окно, где день сменяют сумерки, и говорит то, что Оливия и сама уже знает. पर